Возвращаясь назад. Мои руки трясутся, когда я вызываю такси. Когда жду на улице, все еще глядя на дождь. Когда провонявшая сигаретным дымом машина везет меня на другой конец города, я не могу перестать дрожать. Он обязан выжить. Просто обязан. Я словно чувствую, как он зовет меня. Ему больно. В этот момент мне становится плевать на все слова, что мы друг другу наговорили. Я не могу перестать дрожать. На то, насколько разного мы хотим, и даже на его дурацкую жизненную философию. Я прошу только об одном, чтобы он был жив. Без остановки набираю номер отца, но он сбрасывает, отправляя лишь короткие сообщения, больше похожие на новостную сводку. Он без сознания. Был туман. Водитель не заметил его на дороге. Травма головы. Мне кажется, будто время замедляется. Пока не просыпался. Адель с Антоном дежурят по очереди. В больнице меня к нему не пускают. Врачи сыплют странными терминами, но я не понимаю ни слова. Хорошо, что есть отец. Он точно знает, что нужно делать. А моя задача просто быть рядом. Но мне не позволяется. Когда через 6 часов ожидания я наконец попадаю в палату, кит всё ещё без сознания. Его голова перевязана, на обнажённых плечах и шее синяки. Как ты мог? обвинительно восклицаю я, готовая снова разрыдаться. «Эгоистичный придурок! Психопат! И это еще меня ты называл чокнутой истеричкой?» Он, конечно же, не отвечает. И тогда я уже осторожно подхожу к кровати, опускаюсь рядом на стул, сжимая его руку, закрываю глаза и касаюсь ее губами. «Кит!» — шепчу я, чувствуя, как на его пальцы падают мои слезы. «Ну не дури, Кит! Просыпайся! Я ведь не смогу без тебя!» Он все так же молчит. Проходит ещё несколько часов, врачи сменяются. Состояние кита переходит в стабильное. Он даже приходит в себя на время, но я не успеваю этого застать. Мы дежурим в больнице по очереди, и в конце концов останемся лишь мы с Адель, грея руки о стаканчики с кофе и тихо беседуя. "Тётя Адель?" спрашиваю я. "Да, солнышко". Мы лежим в обнимку на небольшом кожаном диване в палате, словно напитываясь друг от друга верой. «А как ты поняла, что дядя Антон — твоя настоящая любовь?» — шепчу я. Она, улыбнувшись, отвечает. «Наверное, когда была готова отказаться от своих мечтаний, вместо них выбрав его и нас». «И ты не жалела после? Об упущенных возможностях? О том, что твоя жизнь пошла не так, как тебе хотелось? Возможно, нашелся бы тот самый мужчина, который дал бы тебе гораздо больше?» «Может, и нашелся бы», — отвечает Адель. Но кто может сказать, была бы я с ним так же счастлива? К тому же, в том и смысл любви исполнять мечты вместе. Тогда почему вы постоянно расходились? Без задней мысли, спрашиваю я. Это сложно. Она снова улыбается. В юности мы не представляем, как много сложностей скрывается за каждым принятым решением. И на мой удивлённый взгляд поясняет: "Я забеременела очень рано". От неожиданности я аж приоткрываю рот. Да. И была совершенно не готова. Строила планы, рисовала мечты и даже представить не могла, как много в моей жизни изменится. Мои родители нам не помогли. Заработка Антона едва хватало. Было трудно, но мы держались. Я спала по 3 часа в сутки. Днём работала, а по ночам создавала свою первую коллекцию. Клянусь, я в вечном долгу перед мамой Антона, которая почти полностью взяла на себя воспитание Никиты. Но всё же вышло, говорю я. У тебя получилось. Ты лучшая. Тебя обожают все. В том и вопрос, Викуль, мягко улыбается она. Какой ценой? Я не понимающе хмурюсь. О чём ты? Представь меня. Мне только 30, у меня уже несколько подиумов и магазинов со своим брендом. Я вращаюсь в кругу, где не просто богатые, а очень богатые мужчины, которые мечтают заполучить меня в свою коллекцию трофеев. И есть он, мой муж совершенно далёкий от этого мира. А эти мужчины, они не знают слова нет. Если они видят что-то, чего хотят, они этого добиваются. Какой мужчина это выдержит? Но он же любил тебя безмерно, она печально улыбнулась. И так же безмерно ревновал. Каждый наш совместный выход в свет сопровождался чьим-то разбитым лицом. Я умоляла его не реагировать, упрашивала, но у него такой характер, Мы ругались день и ночь, а он хотел ещё детей, а ты нет? Она покачала головой. Я понимала, что родить ребёнка снова уйти туда, откуда я только недавно сбежала. К тому же, Антон помнил мою депрессию в первую беременность. И глядя в мои удивлённые глаза, поясняет: "На тот момент от меня отказались родители, моя мечта пошла прахом. Всё валилось, как карточный домик, и, конечно же, я была в ужасе. Но я была молодой и глупой и не понимала главного. Нет ничего более оскорбительного для мужчины, чем когда он знает, что его любимая женщина не хочет носить его детей. И что он? Он просто ушёл к другой женщине? Не совсем. Но Кит считает, что его отец вас предал. Кит ошибается, отвечает Одель. Он просто сложил то, что знал, но не забыл главное. Его отец однолюб до мозга костей, поэтому я никогда раньше не ревновала его. И вдруг он ушёл. Но как же это не был голос сердца, то был голос разума. Мы скандалили, сходились, расходились. Мы так измотали друг друга, что мне казалось, ничего уже не осталось. Даже Никита сбежал из дома, не выдержав. Я не могла дать мужу то, чего он хотел, но и отпустить не могла. И тогда он сделал это сам. Он знал, что есть лишь одна вещь, которую я никогда не прощу. Измена. И сказал, что уходит к другой, но не было других женщин. Не было измен. Он просто отпустил меня, переехав в другой город. Именно тогда впервые в жизни я на самом деле испугалась, что потеряла его. И что было дальше? Я знала, что это конец. Мы ведь столько лет прожили вместе. Здесь не помогут никакие переговоры. Я не могла позволить ему уйти. И тогда сделала всё, чтобы он просто не смог меня оставить. Как? Забеременела от него. Ого. Выдыхаю я. Мы просто решили начать всё заново. В конце концов, чуть за 40 мне тот возраст, когда пора ставить крест. Улыбается она. В нашей паре именно он всегда был тем, кто готов был жертвовать. Настала моя очередь. Теперь, сложив в голове все кусочки, я понимаю, насколько их жизнь оказалась непростой. Даже отдалённо не похожей на то, как жили мои родители. Я вдруг осознала, что каждый раз, когда мама вместо себя посвящала всё время и силы нам с Эмилем, она тоже делала тот самый выбор. Вся наша жизнь цепочка выборов, и сделав один однажды, нельзя вернуться назад. Вот только смогу ли я сделать свой? В этот момент я замечаю, что Кит не спит. Его рука дрожит едва заметно, а потом крошечная слезинка стекает из уголка глаза. Адель, Адель, тихо тормошу её я. Он пришёл в себя. Мы вместе подскакиваем к его кровати. Он щурится даже от тусклого света. Мам, с возвращением, милый, шепчет Адель, не сдерживая слёз и приглаживая его волосы там, где их не обмотали бинтами. Кид переводит взгляд с неё на меня, а потом хрипло произносит: "А кто это?"